Гранд отель Пуп широко известен среди богатых европейцев, респектабельный и роскошью фасадов и внутренних помещений. Но особую славу он снискал после нового фильма Джеймси Бондиа, где изображал казино Рояль в Черногории. В настоящем Пуп казино самое заурядное, зато ресторан хороший. Гранд-ресторан, просторный, наводнённый светом зал, белые Обитые цветным шелком стулья с удобными подлокотниками, антикварная картина на стене, под ней плоские стеклянные витрины со столовыми ножками, ложками и вилками из золота и серебра, столики со множеством хрустальных бокалов, мягко светящийся фарфор тарелок, тяжелые, будто из платины приборы, крахмальные салфетки, бесшумные, почтительные официанты. Ой, как здорово. Галочка крутит в тонких пальчиках хрюмочку с бехеривкой и воскочан насматривается. Здесь и номера такие шикарные. Я отрываюсь от знаменитого пупского меню гурмана. О да, чего стоит один императорский номер, в котором когда-то останавливался сам Франц Иосиф венсанский зеркала XV века. Оббивка из китайского шёлк, антикварная мебель, камин, в котором можно зажарить быка. Огромная кровать. И вы в нём были, ах и девушка. Я вздыхаю. В восемьдесят четвёртом году XX века, именно в императорских апартаментах мы с Вацлавом трое суток вербовали двух западных немек. Всё было вполне официально. Мы заранее написали рапорта и получили санкцию руководства на контракт типа WW. Немки на вербовку не шли, но мы не отступали и трудились буквально в поте лица, почти без перерывов, все 72 часа. заказывая еду и выпивку в номер за государственный счёт. И хотя положительного результата добиться не удалось, воспоминания об этой акции много лет согревали душу. И потом, что считать положительным результатом? Был, э, вроде как на экскурсии давно. Я вздыхаю ещё раз. Почему-то стало грустно. Может, потому что в 1984 году я был молод и полон сил, а галочки ещё не было на свете. Ты уже выбрала? Я перевожу разговор на другие рельсы. Ой, да я тут ничего не поняла, полностью полагаюсь на вашу помощь. Что ж, это приятно слышать. Поможем, галочка, поможем. Мне всё больше нравится матовая кожа её лица, миндалевидные зелёные глаза, ямочки на подбородке, красивые ухоженные руки. Нравится её естественность и непосредственность. Настоящий гурман. должен в первую очередь найти хороший, известный, вкусный кухни ресторан, правильно подобрать изысканные блюда и соответствующие им напитки, которыми хорошо наслаждаться потихую, ненавязчивую музыку Альбиони или Генделя, но главное, он обязан безошибочно выбрать себе спутницу, ведь присутствие за столиком прекрасной дамы переводит банальный обед на качественно иной уровень, резко поднимает настроение и добавляет целую гаму чувств. к реальной цели обычного насыщения. Интуиция подсказывает, что с дамой я сегодня не ошибся. Твоё здоровье, голчонок. Я поднимаю рюмку, протягиваю руку вперёд. Девушка повторяет мой жест. Тонк извинит хрусталь. Эта синхронность вызывает некие волнующие предчувствия. Надеюсь, что несмотря на некоторую разницу в возрасте, мы подружимся. Я прямо смотрю в зелёные глаза и встречаю столь же откровенный ответный взгляд. Я тоже надеюсь. Тонкий флёр недосказанности становится всё прозрачней. Забыв о приличиях, я залпом выпиваю горьковатую с терпким запахом трав настойку и поворачиваюсь к вязникшему у левого плеча официанту в отутюженном смокинге. Он не молод, значительнон и резкими чертами лица похож на графа Дракулу, но кровь из нас он пить не будет. Весь персонал идеально вымуштрован, и у каждого есть чёткая жизненная цель. Ведь когда-то великий пуп был обычным кондитером. Мы готовы, объявляю я и подмигиваю Галине, которая смотрит на меня как на фокусника, запустившего руку в свой цилиндр. Просматривая меню, называю выбранные позиции. Гра вкивает, демонстрируя ровный пробор и черкает серебряным карандашом в крошечном блокноте. Когда я заказываю, его невозмутимый взгляд приобретает некую заинтересованность. Похоже, он признал во мне истинного ценителя гастрономии. Позвольте повторить. Как и все чехи старшего поколения, официант прекрасно владеет русским, легко разбирая докторские закарючки в своём блокнотике. Он медленно, нет, не говорит, декламирует. Хене Си Ви Эс с тоником 2, домашний паштет из утки с белой гусиной печенью в миндале с брусничным соусом, букетиком салатовых листьев и коньячным желе 1. Капучино из грибов шитаки и палочки из дрожжевого теста 1. Жареный олений хребет в слоеном тесте с каштанами и розовым перцем 1. Торнедо из морского беса под хрустящей корочкой и прошпигованной лимонной травой на лотосовых ломтиках соусом из шафрана 1. Фисташковый крем в корзинке из белого шоколада с соусом из ежевики один. Кофе эспрессо со сливками и шоколадной конфеткой от господина Пупа два. Хейнеси Файн две порции по 20 г. 0.75 рислинга Ринский 2000 года позднего сбора. Возвышенные кулинарные рифмы кончились. Всё верно, пан. Граф Дракула взглянув на меня с симпатией, как знаток на знатока. Он обязан проявлять сдержанность, но во взгляде отчётливо читается фразок, который так и просится на язык. «Уважаемый пан, меня давно удивляют дурным вкусом богатые русские, которые думают, что, заплатив тысячу долларов за розовый мом, могут запивать им суши или веприво колено. Но вам сегодня удалось удивить меня по-хорошему. У вас отменный вкус. Ну, или что-то в этом роде. Конечно, не исключено, что под лоском почтительности бурлят совсем другие мысли, типа «Столько жрать и пить в твоем возрасте? Вредно, козел! А соблазнять молодых девушек, похожих на мою дочь, еще вреднее». Ты можешь окачурица прямо на ней, как старый развратник Гонза в прошлом году, чтоб ты лопнул. Из двух равнозначных вариантов надо всегда ориентироваться на худший, но сейчас я отдыхаю, а потому предпочитаю толковать всё только в свою пользу. Так приятней. К тому же в глазах графа нет враждебности, значит, скорее всего, я не ошибаюсь. Всё верно, пан, повторяет Дракула. Абсолютно верно, кивнул я. Граф удовлетворительно улыбнулся и с достоинством удалился, отражая лаковыми щеблетами хрустальный свет люстр. В свете моей трактовки происходящих событий, этот немолодой человек сейчас счастлив, будто всю жизнь ждал именно такого тонкого клиента, как я, а теперь, дождавшись, может спокойно умереть. Но слава бог, он выжил и вернулся с хэнаси довольно быстро, а по коротким любопытным взглядам молодых официантов я понял, что удивил не только ресторанного ветерана, Даже заказав два ведра икры, я бы не привлёк к себе такого вежливого и благожелательного внимания, конечно, при толковании этих взглядов в свою пользу. Граф обслуживал нас проворно и аккуратно. Прекрасно приготовленные блюда замечательно гармонировали с тонкими напитками. Мы медленно и приятно пьянели. Тихо звучала классическая музыка. Галина с аппетитом ела, охотно пила, поддерживала разговор, смеясь моим шуткам и анекдотам. Она разразовелась и вполне могла представлять Россию на европейском конкурсе красоты, а может и на всемирном. Короче, обету досталась она слава. Счёт в узкой кожаной папочке усилил благоприятное впечатление 2250 крон, около 3000 рублей. В Москве аналогичной суммой оценили бы в лучшем случае только первые 3 строчки заказа. Положив под чек 3000-ные купюры с изображением Франтишека Полацкого, я с низкой скал искреннюю благодарность графа, который, судя по фамилии в счёте, оказался не Дракулой, а Мартиником. Потом я заглянул в туалет, который стерильной чистотой сделал бы честь любому пищеблоку. По странному стечению обстоятельств рядом оказался давишнедородный чех, критиковавший английский снобизм. Я знал, что его зовут Карл, а в некоторых документах называют Карлом «Кажется, вырисовывается перспективная связь», — негромко сказал он, меланхолично журча в фарфоровый писсуар. «Завтра в кафе гольф-клуба в Марианских лазнях между пятнадцатью и шестнадцатью». Карл продолжал бубнить себя под нос, но я не обращал на него никакого внимания. «Мало ли кто что бормочет». Галочка скромно ждала в вестибюле. Я уже привычно взял её под руку и вышел в мир, на вид приветливый и благостный, но на самом деле отнюдь не такой простой и приятный, как ресторан Гранд-отеля Пуп.